Как и утверждал кот, минут через 30 заработал мой факс, а у Горбунова зазвонил телефон. Горбунов поднял трубку и да. начал беседу ленивым голосом, но с внимательным лицом, записывая что-то на лист бумаги. Да что ты говоришь? А, завидую. Нет, занят очень буду. Ага, пока. Спасибо, что позвонил. Угу. Окончив разговор, он тут же начал вводить информацию в компьютер. Я посмотрел на факс и раскрыл книгу кодов генеральному директору турагентства «Гулливер» В.Н. Томачинскому. Уважаемый господин директор, фирма «Гектор» желала бы организовать отдых для сотрудников нашей фирмы на курорте «Анталия». Зная надежность вашей фирмы, мы имеем в виду... Стать вашими постоянными клиентами. Просили бы сообщить условия контракта на ежегодное обслуживание восьми человек. Места отдыха курорта Европы в летний период. С уважением. Генеральный директор В. Лушин. Так. Письмо было отпечатано на бланке АОЗТ «Гектор», Санкт-Петербург. И я нашел в углавлении «Гектор», страница 4. Читаем. «Докладываю, что в соответствии с оперативным планом изъяты 8 объектов, принадлежащих группировке П-2, помещены на базу Гектор. Операция по изъятию прошла без отклонений». «Да?» Горбунов продолжал принимать информацию да. по телефону. «Только я ввел в компьютер донесение Гектора, опять заработал факс генеральному директору АОЗТ Гулливер». В.Н. Томачинскому. Уважаемый господин директор, прошу подтвердить возможность организации турпоездки в Вену для 12 человек в октябре сего года с размещением в пятизвездочном отеле. С уважением, генеральный директор в. Куликов. Письмо на бланке ООО «Строинвест». Нахожу в углавлении. Строим вес. Страница 21. Читаем. Докладываю, что в соответствии с оперативным планом изъяты 12 объектов, принадлежащих группировке П-1. Помещены на базу «Версаль». Операция по изъятию прошла без отклонений. Ввожу в компьютер. В 9 вечера Горбунов, который предварительно отпечатал всю принятую мной информацию, вручил мне для кота суточное донесение в виде таблицы. Четыре колонки. Первая — группировка, вторая — дислокация, третья — изъята, четвертая — база. М1 — Москва, 8 — Кипр. М2 — Москва, 12 — Азот. М3 — Москва, 24 — Флорида. М4 — Подольск, 18 — 10 десять вечера Аспирин, я пошел к коту. Просмотрев таблицу, он остался 12, очень доволен. P2. Так, Петербург — 8, Владивосток — 23, Беларусь. «Белуга», «Воронеж-9», «Фрегат», «Екатеринбург-16», всего «212». Идем с опережением графика. Думаю, за неделю возьмем всех. Боюсь, мест в клиниках может не хватить. Ну да ладно, что-нибудь придумаем. Могу подсказать. Ну-ну. Можно не оперировать, а просто выкалывать вязальной спицей. Во-первых, мы не садисты. Во-вторых, если выкалывать... то потом они на койке должны будут как минимум на неделю дольше валяться. А в-третьих, смажем психологический эффект. Придумай что-нибудь еще. Метиловый спирт. А доза? А ты можешь рассчитать так, чтобы он только зрение решился? А если еще чего-нибудь, кардинал нам тогда уши надерет. Мы похохмили еще минут 20, после чего кот отправил меня спать.